Глава шестая. Сестры мало походили друг на друга. Моя жена Фиона, темноволосая, широким лицом постоянно улыбалась. Младшая же Тесса выглядела почти блондинкой, с голубыми глазами и серьезным выражением лица. Это делало ее похожей на ребенка. Волосы прямые и довольно длинные до плеч. Иногда она зачесывала их назад, а порой закрывала ими лицо и смотрела сквозь них. Вернувшись домой, я не удивился, застав Тессу в гостиной. Сестры были очень близки, по всей видимости, потому что в детстве им довелось вместе пережить множество невскот. Их толстолобому отцу-аристократу казалось, будто трудности формируют характер. В течение последнего года Фиона приложила немало усилий, чтобы состоялся брак Тессы с богатым автомобильным дилером Джорджем. На столике ведерки со льдом торчала бутылка шампанского, уже наполовину опорожненная. «Мы что, отмечаем какое-то событие?» — спросил я. «Ты мыслишь буржуазными категориями», — заметила Тесса и подала наполненный до краев бокал. «Когда ты женат на богатой женщине, вечно возникают проблемы. Для них роскошь, привычка». «Ужины в половине девятого», — сообщила Фиона, здешно обнимая меня. При этом она держала свой бокал на весу, стараясь не пролить ни капли. Миссис Диас любезно согласилась задержаться. Повар из Португалии, экономка и мастерица на все руки, миссис Диас никогда не отказывалась остаться, чтобы приготовить ужин. Хотелось бы знать, во что обходятся ее услуги. Эти расходы, а также многие другие, каких требовало содержание дома, оставались погребенными где-то среди счетов. Они оплачивались из дохода Фионы от вложений в какой-то коммерческий фонд. Жена знала, насколько мне это не нравится, но так не любила сама готовить, что предпочитала не спорить со мной по этому поводу. Я уселся на сафу и пригубил шампанское. «Восхитительно», — сказал я. «Это принесла Тесс», — объяснил Фиона. «Подарок от обожателя», — кокетливо сказала Тесса. «Можно спросить, кто он?» — поинтересовался я. Я заметил, как Феона сверкнула глазами, но сделал вид, будто ничего не понял. «Все в свое время, дорогой», — сказал Тесса. «Пока что он остается инкогнито. На месте преступления, как говорится. Ах ты нахал!» — сказала она и засмеялась. «Как поживает Джордж?» — поинтересовался я. «У нас у каждого своя жизнь». выяснила Тесса. «Не смущай Тессу», — вступилась Фиона. «Берни вовсе меня не смущает», — сказала Тесса, бледной ладонью откидывая с лица волосы. На пальцах, унизанных перстнями, сверкнули драгоценные камни. «Джордж мне нравится, и думаю, это сохранится навсегда. Просто мы не уживаемся вместе, то и дело ссоримся». «Значит ли это, что вы собираетесь разводиться?» — спросил я, отхлебывая шампанское. — Джордж не хочет развода, — объяснила она. — В течение недели он пользуется нашим домом как отелем. — И это его устраивает. Но кроме того, у него есть коттедж, куда он приводит своих дам. — У Джорджа есть дамы? — небрежным тоном спросил я. — Ни для кого не секрет, — подтвердила Тесса. Но сейчас он много зарабатывает, и я не думаю, чтобы у него оставалось время на что-либо, кроме бизнеса. «Счастливчик», — заметил я. «Все мои знакомые на грани банкротства». «Вот тут-то у Джорджа обнаружились выдающиеся способности», — сказала Тесса. Он прибрал к рукам торговлю небольшими дешевыми автомобилями. Несколько лет назад, когда никто, казалось, не собирался их покупать. В голосе прозвучала гордость за Джорджа. Успехами своих мужей гордятся даже те жены, которые с ними ссорятся. Фиона потянулась за шампанским. Она обернула бутылку салфеткой и со сноровкой бармена развела осадки в бокалы. Как и полагалось, она не коснулась бутылки рукой, а салфетка не мешала рассмотреть этикетку. Такой профессионализм присущ, пожалуй, только тем, кто воспитывался в доме, где держали прислугу. Наливая мне, Фиона сказала, ты просит меня помочь подыскать квартиру и обставить ее, и привести в порядок», добавила сестра. «Я ведь совершенно беспомощна в таких делах. Посмотрите, во что я превратила дом, где сейчас живу. Джорджу в нем никогда не нравилось. Иногда мне кажется, что наш брак расстрелился именно из-за этого. Но у тебя же прекрасный особняк», попыталась успокоить Фиона. Просто он слишком велик для двоих. Он старый и мрачный, возразила Тесса. И в нем сыровато. Я понимаю, почему Джордж его ненавидит. Он согласился приобрести это страшилище только ради того, чтобы жить в знаменитом районе, Хемстеде. В сравнении с Айлингтоном это был шаг наверх. Но теперь он утверждает, что его больше устроил был район Мейфер. Ну, а как насчет этой новой квартиры? поинтересовался я. Она понравится Джорджу? Закройся, сказала Тесса, в шутку переходя на местный жаркон, что она иногда себе позволяла разговаривая со мной. Квартира еще не найдена, в этом мне и требуется помощь. Я езжу и смотрю в разных местах, но никак не могу сама что-либо выбрать. Эти сладкоголосые агенты, торгующие недвижимостью, мне все уши прожужжали. И я каждому верю. В этом моя беда. Что бы ни случилось в жизни Тессы, она не верила тому, что ей советовали, предлагали, просто говорили мужчины. Я не стал ей возражать. Согласно кивнул и допил шампанской. Тем временем подоспел ужин. Всегда приветливая миссис Диас, великолепный повар. Но я не мог поклясться, что осилю целую тарелку блюда под названием фихоада. «Ты не будешь возражать, дорогой?» Спросила Фиона. «Против чего?» Удивился я. «А, чтобы ты помогла Тессе найти жилище? Нет, конечно, с Богом». «Ах ты, мой миленький!» Сказала мне Тесса. И добавила, обращаясь к Фионе. «Тебе повезло. Ты успела прибрать Бернарда к рукам, прежде чем я его увидела. Я всегда говорила, что он прекрасный муж». Я не сказал ничего. Только Тесса могла произнести слова «прекрасный муж» так, что они приобрели негативную окраску. Тесса откинулась на спинку Софы. Дымчатое шелковое платье с застежкой снизу доверху поблескивало. В одной руке она держала бокал, а другой играла с ожерельем из натурального жемчуга. Она то нервно забрасывала ногу на ногу, то усаживалась прямо и перекручивала ожерелье так, что оно впивалось в белую шею. Тесса хочет тебе что-то сказать, объявила Фиона. Нет ли еще такого шампанского дорогая? спросил я. Бутылка Дом Периньон вся кончилась, сказал Фиона. Но в холодильнике есть еще Сензбери. Бутылка Сензбери из холодильника звучит заманчиво, заметил я, передавая пустой бокал. Так о чем ты хочешь меня спросить, Тесса? Ты знаешь человека по имени Джайл Стрэнд? Он работает в Министерстве иностранных дел, форин-офис. Рослый, серые вьющиеся волосы, низкий голос, великосветские манеры. Он старше меня и, конечно же, не такой красивый, как я. Насчет форин-офис ты сказал не совсем точно, — лукаво заметила Тесса. Его офис не в Министерстве иностранных дел, а входит в ваш департамент. Он сам тебе сказал? — спросил я. Да. — подтвердила Тесса. — Ему не следовало этого делать, — заметил я. — Знаю, — сказала Тесса. Мы о нем говорили с Фионой, и она рассказала, что Джайлс Трент работал с вами в Берлине еще в 78 восьмом году. Она утверждает, будто Джайлс — важная персона. Вошла Фиона с бутылкой шампанского и налила мне. — Ну, если так, — говорит Фиона, — начал я. — Тесса мне сестра, дорогой. — сказала Фиона. — И она не собирается выдавать русским ваши секреты, верно, Тес? Пока мне не встретятся стоящий русский, даже в таком случае, я хочу спросить, вы когда-нибудь видели фотоснимки русских женщин? Она сунула в рот конец жемчужного ожерелья. Ребячья привычка. Ей нравилось изображать из себя маленькую. — Так что насчет Джелса Трента? — спросил я. — Тесса снова принялась играть ожерельем. Я познакомилась с ним прошлым летом. Встретились у живших неподалеку соседей. У него оказались билеты в Ковенгарден на оперу Моцарта. Забыла название, но кругом только и разговоров было, что попасть на нее очень трудно. А Джейлс смог раздобыть. Представление божественное. Я небольшая любительница оперы, но мы сидели в луже, а в антракте выпили бутылку шампанского. «Ну и у вас начался роман», — закончил я за нее. «Он красивый зверь, Берни, а Джордж пребывал в отъезде, изучая опыт японцев, тех, кто производит автомашины». «А почему ты с ним не поехала?» — спросил я. «Если бы ты хоть раз побывал там и увидел, как производители машин организуют такие встречи для дилеров, ты бы об этом не спрашивал? Жена там лишь обуза, в спальне бегают девочки на любой вкус». Фиона налила себе и Тесси, а потом объявила: "Тесс хочет тебе что-то рассказать про Джесса Трента. А выходить за него замуж или нет, это она сама решит." Она произнесла это с улыбкой и смешком. "Так расскажи про Джелса Трента," попросил я. "Ты насчет него пошутил, я понимаю. Джесс старше тебя совсем не намного. Он холостяк, привыкший к определенному образу жизни." Вначале он показался мне отчасти странным. Он очень аккуратный, опрятный и щепетильный в отношении одежды, того, что он ест и так далее. У него на кухне, в роскошном доме на кингер все ножи и кастрюльки разложены и расставлены в идеальном, раз и навсегда определенном порядке. Самые маленькие слева, самые большие справа. И все так красиво и упорядочено, что я поначалу боялась даже сварить яйцо. или отрезать кусочек хлеба, опасаясь уронить крошки на сверкающий кафельный пол, или поцарапать ножом доску для нарезания хлеба. — Расскажи мне, пожалуйста, как ты впервые поняла, что он вовсе не странный? — спросил я. — Я же сказала, что Берни не станет меня слушать, — пожаловалась она Фионе. Я знала, что он все время будет делать едкие замечания, и оказалась права. — Это серьезно, Бернард, — вставила моя жена. Она называла меня по имени только в тех случаях, когда речь действительно шла о чем-то существенном. Ты имеешь в виду свадьбу Тессы с Джелсом? Я имею в виду, что Джелс Трент передает разведывательные материалы кому-то из русского посольства. Наступила длительная пауза. Потом я произнес: чепуха. Джелс Трент уже давно на дипломатической службе, сказал Фиона. Дольше меня, согласился я. «Джайл Стрэнд преподавал в разведывательной школе в тот момент, когда я туда поступил. Одно время в Берлине он входил в состав службы связи», сказала Фиона. «Да», подтвердил я, «и является автором подготовительного курса для военных переводчиков. Мне претит даже сама предположительность обвинения». Джайл Стрэнд, неужели? «Он не производит впечатление человека, склонного этим заниматься», сказала Фиона. Женщины неровно дышали при виде элегантного джентльмена Джалса Трента. Приветствуя их, он всегда приподнимал шляпу и постоянно носил безупречно чистую сорочку. «Не производит такого впечатления, да», — заметил я. «И не замечено никаких контактов с полевыми агентами», — уточнил Фиона. «Ну что же, будем ему благодарны и за это», — сказал я и спросил Тессу. «Ты кому-нибудь об этом рассказывала?» — Только папочке, — признала Тесса, он велел забудь все это. — Милый старый папочка, — сказал я, — всегда на месте, когда в нем есть нужда. Миссис Диас внесла большой поднос запеченными в тесте креветками. — Не советую есть слишком много, сэр, — сказала она своим пронзительным голосом. — Вы от этого потолстеете. Португальцы народ мрачный, но миссис Диас всегда улыбалась. «Думаю, грешным делом мы ей слишком много платили. Почему бы и не отблагодарить?» «Вы просто волшебница, миссис Диас», сказала жена, тоже широко улыбаясь. Однако тут же скисла, когда догадалась, что едим креветки, предназначенные для Линча на следующий день. Она истинные сокровище, подхватила Тесы и сунула в рот горячий кусок. Она, конечно, обожглась, так что пришлось выплюнуть неразжеванную в бумажную салфетку. «Боже, как огонь!» — сказала она, скорчив гримасу. Фиона терпеть не могла ничего запеченного в тесте и отмахнулась, когда я протянул ей тарелку. Я подцепил креветку, подул на нее и съел. Весьма недурно. «Теперь мы сами справимся, миссис Диас», — весело сказала Фиона. Я обернулся и увидел, что миссис Диас все еще стояла в дверях, глядя на нас, и держала губы раздвинутыми, а зубы — обнаженными. Потом она исчезла на кухне. Оттуда донёсся громкий стук, потянула дымом. Но все мы сделали вид, будто ничего не заметили. «Откуда тебе известно, что он передает сведения русским?» — спросил я у Тессы. «Он сам сказал», — ответила она. Прямо так вот взял и сказал. «Однажды мы среди дня гуляли по Сахо и решили выпить в каком-то задрипанном маленьком клубе. Джайл смотрел по телевидению скачки. Он поставил на одну из лошадей и выиграл. Тогда мы отправились в Риц. К тому времени там собралось несколько друзей, и Джайлс решил произвести впечатление, угостив всех обедом. Я предложила поехать в клуб Аннабел. Джордж является его членом. Пробыли там допоздна, причем Джайлс оказался великолепным танцором. — Это что, предисловие к тому, о чем он рассказал тебе в постели? — с некоторым раздражением спросил я. — Да, мы вернулись в его уютный домик на Кинс-Роуд. Я выпила несколько рюмок спиртного и, должна признаться, думала о шашнях Джорджа со всякими восточными куколками и страшно злилась. В конце концов Джесс уговорил меня остаться у него. — Что он тебе в точности сказал, Тесса? Уже почти половина девятого, и я начинаю чувствовать голод. Он разбудил меня среди ночи. Происходило что-то странное. Он сидел на кровати и выл. В этом было нечто потустороннее, дорогой. Ты не можешь себе представить. Он выл, призывая на помощь. А может быть, еще зачем-то. Настоящий кошмар. Хочу сказать, что у меня случались кошмары. И я видела, как они снятся другим. В школьном интернате половина девчонок от этого страдали. Помнишь, Фиона? Но там было не то, что происходило с Джайлсом. Он обливался потом и дрожал, словно лист. «Джайл — Джайлс Трент удивился я. — Да, понимаю, это трудно вообразить, так ведь? Я хочу сказать, что обычно он держится надменно, входит в состав гренадерского гвардейского полка. Но тут он вопил от ужаса, поддавшись какому-то кошмару. Пришлось долго его трясти, прежде чем он пришел в себя. «Расскажи, Берник, о чем он кричал?» — сказала Феона. Он взывал. «Помогите! Они заставили меня это делать. И еще...» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Тогда я принесла большой стакан минеральной воды перье. Он сказал, что именно этого ему и хотелось. Он собрал всю волю, овладел собой. Я поверила, все уже хорошо. а потом вдруг спросил: как я отнесусь к тому, что он шпионит в пользу русских. Я ответила мол смешно слышать. Он кивнул и сказал: И все-таки это правда. Тогда я спросила: ради денег ты продаешься за деньги? Я шутила, потому что думала, что шутит сам он. Так что он ответил насчет денег, продаешься, — спросил я. — Я не знала, что средств у него хватает, — сказал Тесса. Он учился в Итон-колледже. Он шьет костюмы у того же портного, что ему отец, а это дорогое удовольствие. Кроме того, Джалс является членом многих клубов. А вы знаете, какие у них членские взносы? Джордж постоянно о них вспоминает, но ему приходится развлекать деловых людей. Так что никуда не денешься. Однако Джайлс никогда не жалуется насчет фунтов, долларов и марок. Благодаря заботам отца он бесплатно живет в своем доме, а также получает родительское содержание, чего хватает на безбедную жизнь. И, кроме того, он имеет не столь скудные жалования, напомнил я. Но этого совершенно недостаточно, Берни, заметила Тесса. Как бы вы с Фионой обходились, если бы ей доставался на расходы только твой оклад? «Другие обходятся», — сказал я. «Но не такие, как мы», — возразила Тесса убежденно. «Бедняжка Фиона вынуждена брать шампанское с Энсбери, поскольку знает, что ты станешь ворчать, если она позволит себе купить другое, с сортом понише, какое пьет наш папочка». Фиона торопливо попросила. «Расскажи, Берни, что тебе поведал Джейлс о встрече с тем русским?» Он встретился с каким-то деятелем из советской торговой миссии. Однажды вечером Джайл сидел в пивной неподалеку от Порто-Белла, Рот. Ему нравится посещать разные забегаловки, неизвестные никому, кроме местных жителей. Дело было перед закрытием. Он попросил бармена налить еще рюмочку, но тот не захотел его обслуживать. Рабочий день кончился. Тогда какой-то человек, стоявший возле стойки, предложил Джайлсу поехать с ним шахматный клуб «Сахо», в коры клуб на Джерард-стрит. Там до трех ночи открыт бар для членов клуба. Этот русский похвастал, что входит в их число. Сходу предложил Джайсу дать и ему рекомендацию. И Джайс, не раздумывая, согласился. Насколько я понимаю, это заведение не представляет собой ничего особенного. Там бывают артисты, писатели и так далее. Джайс — неплохой шахматист. С той ночью он стал часто заглядывать туда и всегда играл с этим русским. А иногда просто наблюдал за партиями других посетителей. «Когда у Джелса случился этот кошмар?» — спросил я. «Точно не помню, но, в общем, не так давно. И он рассказывал тебе о русских несколько раз? Или только однажды, в ту ночь?» «Я как-то сама заговорила», — признала Стесса. «Ведь интересно». Хотелось узнать, была это шутка или нет. Твоё имя знакомо Джасу Тренту, и Фиону он знает. Из этого я сделала вывод, что он находится на какой-то секретной службе. В прошедшую пятницу мы вернулись к нему домой очень поздно, и он стал демонстрировать электронного шахматиста, которого только что купил. Я сказала, незачем больше ходить в свой шахматный клуб. Он ответил, ему там нравится. Тогда я спросила, а не боится он, что кто-нибудь увидит его с русским и заподозрит в шпионаже? Джайлс упал на диван и принялся что-то бормотать. Вроде того, мол, они должно быть правы, если его подозревают. В ту ночь он много пил, в основном Бренди. И я заметила еще раньше, что Бренди действует на него не так, как другие напитки. Тесса была очень собранной и серьезной, совсем на себя не похожая. Прежде я знал ее главным образом в роли искательницы приключений. «Продолжай», — приободрил я. «Что же, я все еще думала, что она зарует, и, соответственно, к этому относилась», — продолжала Тесса. Но он не баловался. Он сказал, «Я молю Бога, чтобы он помог мне покончить с этим. Но они насели, и мне никогда не освободиться. Все закончится для меня в главном уголовном суде», на улице Олд и я получу срок в 30 лет. Я спросила, а не может он бежать, сесть в самолет и куда-нибудь улететь? Что он ответил? Он ответил, и оказаться в Москве, я предпочитаю английскую тюрьму, где меня будут ругать по-английски, чем провести остаток жизни среди русских. Ты-то можешь такое себе представить?» и стал рассказывать о том, какой образ жизни вели этот Ким Филби и двое других, когда очутились в русской столице. Тогда я поняла. Он знает подробности и сам запугал себя до смерти. Тесса отпила шампанского. «Что теперь будет, Берни?» — спросила Фиона. «Мы не можем это так оставить», — сказал я. «Я должен официально заявить». Я не хочу, чтобы в деле фигурировало имя Тессы, заявила Фиона. Тесса пристально смотрела на меня. Как я могу обещать? спросил я. Тогда лучше все забыть, сказала Тесса. Забыть? Я усмехнулся. Разговор ведь не о том, что какой-то турист потоптал овес на поле твоего папочки. Тогда тебя могут спросить, настаиваешь ли ты на возмещение убытков за вторжение. А тут шпионаж. Если я не доложу об этом, что ты рассказала, я попаду на скамью подсудимых на Олд Бейли вместе с ним. И то же может случиться с тобой и с Фионой. Действительно так? — спросила Тесса. У нее давняя привычка обращаться скорее к сестре, чем ко мне. В том, что Тесса делала или говорила, выпирала наивная непосредственность. На нее трудно сердиться. Она подтверждала все избитые остроты насчет второго ребенка в семье. Тесса обладала искренностью, но была недалекой. Могла любить, но не отличалась постоянством. Имела склонность выставлять на показ свои переживания, однако играла свою роль не слишком уверенно. В то же время Фиона воплощала все характерные черты старших детей в семье. Стабильность, уверенность, интеллект в избытке, а также холодную сдержанность, с какой она встречала превратности окружающего мира. — Да, Тесс, Берни прав. — Я подумаю, что можно сделать, — сказал я, — но ничего не обещаю. Если удастся, постараюсь не называть твоего имени Тесса. Но случись вам выдать меня, скажите кому-нибудь хоть слово об этом разговоре, включая даже вашего отца. Я сделаю так, что вы и он, и кто угодно, еще окажутся перед лицом закона. — Спасибо, Берни, — сказала Тесса. Джордж очень горевал бы. «Он единственный, о ком я думаю с сожалением», — сказал я. «Но ты же не такой жестокий», — возразила она. «Сердце у тебя мягкое. Ты знаешь об этом?» «Если еще раз такое скажешь», — предупредил я Тессу. «Получишь щелчок по носу». Она рассмеялась. «Ты смешной», — сказала она. Фиона вышла, чтобы узнать, как готовится еда. Тесса придвинулась поближе ко мне. «Ему действительно что-то угрожает?» Джайлз попал в серьезную беду, а беспокойно спросила она. Говорила она непривычно почтительным тоном. Так пациент спрашивает врача, какой тут поставить диагноз. «Если он решит сотрудничать с нами, все обойдется». «Разумеется, это не было правдой, но мне не хотелось ее огорчать». «Я уверена, он согласится сотрудничать», — сказала Тесса. Она подтягивала шампанское и, улыбаясь, смотрела на меня с таким видом, будто продолжала захватывающую игру. «Давно ли он познакомился с этим русским?» — спросил я. «Порядочно. Ты можешь проверить, когда он вступил в шахматный клуб, верно?» Тесса встряхнула бокал и принялась наблюдать, как поднимаются пузырьки. Она кое-чему научилась в театральной школе. где училась за год накануне знакомства с Джорджем. Она вышла замуж и не стала кинозвездой. Тесса склонила голову на бок и многозначительно на меня посмотрела. Джас в общем, человек порядочный, но иногда поступает глупо. «Мне придется побеседовать с тобой еще раз, Тесса. Возможно, ты повторишь свой рассказ военному следователю. Он предложит написать и подписать показания». Она дотронулась до ободка бокала и несколько раз провела пальцем по кругу. «Я помогу тебе при условии, что ты не окажешься слишком суров Джелсом. «Ладно, постараюсь», — пообещал я. «Черт побери, что еще я мог сказать?» Ужин сервировали великолепно. На фарфоре фирмы «Минтон». Выставили свадебные подношения, столовые приборы из старинного серебра, подаренные родителями Фионы, и хрустальную вазу. Мой отец откопал ее где-то на одном из берлинских блошиных рынков. Круглый обеденный стол оказался слишком велик для троих, поэтому уселись рядышком. Тесса расположилась между мною и Фионой. В качестве гвоздя программы подали тушеную курицу. Тарелка выглядела чересчур просторной для небольшой порции. Миссис Диас испачкала белый передник соусом и сейчас не улыбалась. После того, как она ушла в кухню, Фиона шепотом сказала, что повариха разбила малое сервировочные блюдо и половина тушеной курицы шлепнулась на пол. «Какого черта мы шепчемся?» — спросил я. «Я знала, ты начнешь кричать», — сказала Фиона. «Я не кричу», — пояснил я, — просто спрашиваю. «Мы тебя слышали», — сказала Фиона. «Но если ты обидишь миссис Диас, и она от нас уйдет...» Она не договорила. «Но почему ты пытаешься переложить вину на меня?» — спросил я. «Он всегда так себя ведет, когда что-нибудь разбивается», — пояснила сестре и мне тоже Фиона. «Разумеется, кроме тех случаев, когда сам что-то раскокает». Мне досталась крошечная порция курицы. Я компенсировал это основательным количеством отварного риса. Фиона открыла бутылку отличного бордо. из тех, что еще оставались в буфете. И я распорядился вину. — Ты сможешь пожить у меня, пока Бернард находится в отъезде? — спросила Фиона сестру. — Куда ты отправляешься? — поинтересовалась Тесса. — Еще неизвестно, — отвечал я. — Вообще не уверен, что куда-нибудь трону. — В Берлин, — сказала Фиона. — Я так не люблю оставаться здесь одна. — Я с удовольствием, дорогая, — сказала Тесса. — Когда? — Я только что сказал, ничего пока неизвестно, — повторил я. — Может, и не поеду. — Скоро, — сказала Фиона, На следующей неделе, а может, еще через неделю. Вошла миссис Диас собрать тарелки. Мы похвалили ее блюдо и поблагодарили ее. Особенно старалась Фиона, И Тесса, оставаясь на подхвате, тоже не скупилась на хвалебные слова. — Сеньор Сэм? Для миссис Диас я всегда был сеньор Сэм. Она никогда не называла меня ни мистером, ни Сэмсоном. Сеньор Сэм, ему нравится? Она адресовала этот вопрос скорее Фионе, чем мне. Примерно в том же ключе звучали слова дяди Сайлиса, Бретта Расселлера и Дики Крайера, когда при мне обсуждались мои же шансы вернуться из Берлина живым. Ты посмотри на его тарелку, ободряюще сказал Фиона. Ни крошки не осталось. Правда сущая, ибо моя треть всей жалкой порции состояла из ножки и шейки. А большая часть тушеной курицы лежала на куске фольги в саду и уничтожалась окрестными кошками. Я слышал, как они дрались, опрокидывая пустые молочные бутылки возле крыльца. — Это было необыкновенно, миссис Диас, — заверил я кухарку. Фиона наградила меня сияющей улыбкой. Она мгновенно исчезла, как только за месяц Диас закрылась дверь. «Кому нужна твоя дурацкая ирония?» — сказала Фиона. «Это было необыкновенно. Так я ей и сказал. Необыкновенно. Когда-нибудь может случиться, что тебе придется беседовать с кухарками, присланными агентством, предоставляющим такие услуги. Может быть, тогда поймешь, как тебе повезло». Тесса меня обняла. «Фиона, дорогая, не терзай его». Ты бы послушала, что говорил Джордж, когда слуга уронил его несчастный видеомагнитофон. «О, вспомнила!» — оживилась Фиона, наклоняясь ко мне. «Ты собирался вечером записать на видеофильм Филца. «И верно!» — воскликнул я. «Когда его начнут показывать?» «Восемь!» — ответила Фиона. «Так что, боюсь, ты его пропустил». Тесса проворно зажала мне ладони рот, прежде чем я успел ответить. Миссис Диас принесла сыр и печенье. «Я ведь сказала ему поставить таймер», — пожаловалась Фиона. «Но он не захотел меня слушать». «Все мужчины таковы», — заметила Тесса. «Нужно было сказать, не включай таймер. Тогда бы он его включил. Мне постоянно приходится проделать такие трюки с Джошем». Тесса ушла рано. Ей предстояла встреча со старым школьным приятелем. в баре отеля «Совой». «Интересно, из какой школы этот приятель?» — сказал я Фионе, когда она вернулась в гостиную. «Проводив сестру до крыльца. Они всегда расставались без присутствия третьего. Тогда наедине они могли обменяться своими маленькими секретами». «Она никогда не изменится», — сказала Фиона. «Бедный Джордж!» — вздохнул я. Фиона подошла, села рядом и поцеловала. «Я, наверное, сегодня несносна», — посочувствовала она мне. «Осел нравится ослу, а свинья — свинья». Фиона рассмеялась. «Ты всегда цитировал латынь с нашей первой встречи. Сейчас перестал». «Я немножко подрос», — объяснил я. «Не превратись в переростка», — сказала она. «Я люблю тебя таким, какой ты есть». В ответ я долго-долго ее целовал. Бедняжка, Тес, надо же, чтобы это произошло именно с ней. Такая бестолковая. Свой день рождения не помнит, а не то, что когда повстречала Джайлса. Я рада, что ты не кричал на нее и не заставил перечислять события в хронологическом порядке. Это кто-нибудь сделает без меня, заметил я. У тебя был трудный день? — спросила она. Бред Ранселлер не даст возможности Вернеру прибегнуть к услугам банка. «Ты с бретом повздорил?» — поинтересовалась Фиона. Он продемонстрировал, каким можно стать упрямым, просидев за столом 15 лет. Что он сказал? Я передал наш разговор. «Помню, как ты давал людям нагоня по менее серьезным поводам», — сказала Фиона, выслушав рассказ о том, как Ранселлер на меня давил. «Ему просто хотелось меня выставить», — пояснил я. «Всю эту чушь я всерьез не принимаю. Совсем? Ранселлер и Крайер не склонны думать, будто кому-то удалось перевербовать Брамса Четвертого. То же самое относится и генеральному директору. В этом можно быть уверенным. Если бы они считали, что Брамс работает на КГБ, то не стали бы обсуждать, кому из лондонской штаб-квартиры ехать на ту сторону. рискуя угодить головой в петлю. Если бы они действительно полагали, что Брамс IV является старшим офицером КГБ, они бы сразу похерили досье берлинской системы и не стали дожидаться резолюции действовать немедленно. Им бы пришлось изобретать извинения и всякое вранье, чтобы как-то прикрыть свою некомпетентность. Они бы готовились проработать вопросы, возникающие в случае провала. Я взял бокал, откуда пил и перелил остатки себе. К тому же обо мне они не слишком беспокоятся, иначе бы не подпустили на пушечный выстрел к офису. Им приходится иметь с тобой дело. На этом настаивает Брамс IV. Я уже тебе говорила. О чем они действительно думают, так это о том, что Брамс IV — их самый лучший источник информации за последние 10 лет. Как обычно, они это поняли, когда возникла угроза его потерять. «А как ты оцениваешь ужасный случай с Трентом?» Я колебался. Я сам только что сообразил. По выражению моего лица Фиона могла понять, в чем я еще сомневаюсь, хотя имею основания для уверенного ответа. «Не исключено обработка Трента, попытка КГБ проникнуть в наш департамент». «О боже!» — искренне заволновалась Фиона. Русские надеются на нашей стороне получить сведения, поставляемые Брамсом Четвертым, от них нам. Думаю, ты усложняешь. Размышляй попроще. Они хотят выяснить, откуда получаются эти данные. Брамс Четвертый – один из самых оберегаемых агентов из всех у нас имеющихся. И только потому, что он заключил сделку со стариком Салисом, а тот держит слово. Единственный способ, каким они могут его выследить – Так это познакомиться с материалом, который мы получаем в Лондоне. «Это невозможно», — сказала Фиона. «Почему?» — спросил я. «Потому что Джелсу никогда не добраться до материалов, какими располагает Брамс четвертый. Все они имеют гриф 3А. Даже я их ни разу не видела, даже мельком. Просачиваются лишь те отрывочные сведения, без которых не обойтись в работе. но русские могут не знать, что Джайлсу эти материалы недоступны. Для них он работник достаточно высокого ранга и может получить все, что пожелает. Фиона смотрела прямо в глаза, стараясь угадать, что происходит в моей голове. «Как ты считаешь, не получил ли Брамс IV предупреждение о том, что КГБ предпринимает попытки его выследить?» «Да», — сказал я, — «именно так я и думаю». Требование Брамса Четвертого об отставке – всего лишь способ договориться с нами о полной замене цепочки контакта. Положение становится все более и более устрашающим. Фиона вздохнула. «Я в самом деле полагаю, тебе не следует туда ехать. Это не просто однодневная прогулка. Это серьезная операция, где с обеих сторон ставки достаточно велики. Я не вижу, кого бы еще они могли послать. — сказал я. Фиона вдруг расферепела. «Ты сам хочешь ехать!» — крикнула она. «Ты такой же, как и все. Тебе этого не хватает, верно? Ты на самом деле любишь эти проклятые операции?» «Не люблю!» — возразил я. И это было правдой, но она не поверила. Я крепко обнял и притянул ее к себе. «Не волнуйся!» — сказал я. Я слишком стар и слишком труслив, чтобы идти на риск. В таком деле вовсе не требуется заниматься чем-нибудь опасным, чтобы тебя покалечили. Я не сказал ей, что мне звонил Вернер и спрашивал, как скоро я туда вернусь. Мне не хотелось лишних осложнений. Я просто сказал Фионе, что люблю ее. И вот это было истинной правдой».